Часть девятая. Глава 73. Три правила будущей невесты. 1976. -й. Парамбиль. Под руководством Джопана Парамбиль превратился в цветущий Эдем. Современное хозяйство, где маниоковые и манговые деревья гнутся под тяжестью плодов, а молодые пальмы красуются в толстых ожерельях кокосов. Процветающая молочная ферма продает молоко холодильным предприятиям, обеспечивая дополнительный источник дохода. Двое молодых двоюродных братьев Джоппана стали его постоянными помощниками. В последние два года, пока Мариамма работала в Мадрасе, Джоппан поначалу писал ей ежемесячно, предоставляя отчет о расходах и доходах. Но всего через полгода... Они уже наняли по его настоянию бухгалтера на неполный рабочий день. Парамбиль процветает. Сам дом, однако, не скрывает своего возраста, проступающего в паутине трещин на крашеных суриком полах, потускневшие тиковые стены требуют свежего лака. Мариамма везет Анну Чедати в коттаем, чтобы вместе с ней выбрать новую краску для всего дома, а заодно потолочные вентиляторы — новые раковины и прочее оборудование, газовую плиту с двумя конфорками и запасной генератор. Улыбка на лице Анны гаснет, только когда доставляют холодильник. А ее Мули! Что мне с ним делать? Разве он меня услышит? Он понимает малоялом? Но стоит Мариамме принести ей запотевший стакан ледяного сладкого лаймового сока с позвякивающими кубиками льда, как Анна становится преданной поклонницей холодильника. Отныне мясо, рыбу, овощи и молоко можно хранить несколько дней. Больница медицинской миссии Мартома, самое высокое здание на несколько миль в округе, просторная территория вокруг больницы, обнесена беленой стеной, грозные предупреждения запрещаются расклеивать объявления, заклеены плакатами партии Конгресса и коммунистической партии. Напротив главных ворот находится автобусная остановка и чайная лавка Череана. Дальше по дороге, в новом длинном прямоугольном здании, расположились замороженные продукты Кан-Джамон, лондонские портные и великолепные учебные пособия. Мариамма с трудом припоминает времена, когда тут были густые заросли, стояли деревья, по которым лазали они с поди. Ракхован, бедный сторож, охрип объяснять голдящим пациентам, что да, больница построена, но нет, она не готова к работе. Если его называют лжецом, он показывает пустые комнаты без всякой мебели и громоздящиеся повсюду ящики с оборудованием, подаренным иностранными миссиями. Однажды Ракхован будет мрямму посреди ночи из-за ребенка с приступом астмы, который, по его мнению, умирает. И он прав. Без адреналина из аптечки Мариаммы малыш не выжил бы. Мариамма упоминает об этом случае на еженедельном собрании Совета Попечителей. Епископ, председатель правления, позаботился, чтобы именно эта комната была щедро меблирована. Члены правления вежливо слушают пока она пытается убедить их в необходимости срочно открыть кабинет неотложной помощи с базовым оборудованием, а потом, без всяких комментариев, переходят к обсуждению куда более насущной задачи, какого размера должна быть мемориальная доска в вестибюле и чьи имена должны или не должны быть на ней упомянуты. Кипят возмущения, Мариамма уходит с заседания, и с удивлением обнаруживает за дверями Джоппана, невозмутимо попыхивающего Биди. Они шагают рядом в темноте, и она делится своим разочарованием. Это просто смешно. Такими темпами больница никогда не откроется. Через частный пешеходный мост над каналом они идут в Парамбиль. Уже на подходе к дому Джоппан говорит «Мули, ничего не двигается» потому что там нет мастера прогресса. Он знает, как вести с ними дело. Я поговорю с ним». И только когда он удаляется, Анна чедати признается, что Джопан ждал Мряму около больницы, чтобы проводить, потому что уже темно. Точно так же поступал бы и ее отец. Слухи о том, что мастер выходит из дома только глухой ночью, и предпочитает компанию привидений, обществу людей, должно быть верны, потому что Анна уже давно спит, когда является мастер. Мариамма делится с ним своими огорчениями. Кажется, мастеру приятно слышать об административном кризисе в больнице. Она умоляет его поговорить с правлением. «Ни за что! Они должны сами меня позвать!» Они до сих пор обвиняют меня из-за женщины, которая пыталась обокрасть больничный фонд. Мариамма уверяет, что его никто не винит. «Ах, люди только так говорят! Но если я захожу к ним на чашку чая, они потом пересчитывают каждое рисовое зернышко в своих ара! Вот такие у нас люди!» Мариамма умоляет, взывая к памяти бабушки и отца, но мастер стоит на своем. Я готов быть твоим тайным советником, не более. Вот что тебе следует сделать, Мариамма. Во-первых, не трать в пустую время, выпрашивая что-либо управление. — Адариюма Ангади Ванипхам, Что понимает коза при месле мясника? Просто составь список лекарств и расходных материалов, которые тебе необходимы. Я направлю заказ в медицинские товары оптом в котто с указанием выставить счет епископу. Во-вторых, твой сторож Ракхаван — отличный малый. Это я нашел ему эту работу. Выдай ему стопку чистой бумаги, и пусть он просит каждого, кого разворачивает отворот, написать хоть что-нибудь, хоть пару строчек, и подписаться внизу вместе с адресом. Если они не умеют писать, пускай только ставят подпись, а мы отправим эти письма митрополиту. Всего десяток другой писем, и епископ уже ощутит некоторые неудобства. И последнее. Хорошо, что ты рассказала мне про доску. Я знаю, где они будут ее заказывать, и выясню, сколько это может стоить. Я позвоню секретарю епископа, представившись журналистом, и спрошу, Правда ли, что ребенок чуть не умер от астмы, потому что вы не смогли купить лекарство за десять рупий, но тратите двадцать тысяч рупий на мемориальную доску? «Мастер, вы за минуту сделали больше, чем я сумела за целый месяц», — восхищается Марьям. «Вы нужны нам!» — пустяки, — отмахивается мастер, но видно, что ему приятно. А ты знаешь, что это я придумал название больницы медицинской миссии Мартома? Как мед стекает с языка, да? Но еще прежде чем был залит фундамент, люди сократили название До больница Ем-ем-хем. -Ем. По мнению Мариаммы, это вполне закономерно: язык Малояли выговаривает М как Ем, а еще Малояли любят акронимы. И они. Начали называть ее «больница тройного ЕМ». Представляешь, как это вульгарно «тройной ЕМ», как название мази от геморроя. Мариамма не стала признаваться, что название «тройной ЕМ» прижилось, и она тоже повинна в этом, как и остальные. Уходя, мастер напоследок добавляет. «Да, кстати...» когда епископ начнет задавать вопросы про счет от медицинских товаров, ты просто скажи, что поскольку он заказывал себе масло для волос, порошок кутикура и витамины, указывая их как предметы первой необходимости, ты подумала, что он не станет возражать, если ты добавишь несколько предметов первой необходимости, предназначенных для спасения жизни». При поддержке мастера прогресса, действующего за кулисами, та часть тройного ЕМ, которая нужна Мариамме для работы, обретает форму. Электрики устанавливают оборудование, на первом этаже появляется мебель. Одно из помещений в передней части тройного ЕМ превращено в отделение скорой помощи, а большая комната в задней части, с зоной ожидания снаружи, становится амбулаторным отделением. У них есть четыре больничные койки, их поставили в палате для экстренной госпитализации. Операционная полностью готова и оборудована ультрасовременным хирургическим светильником с таким количеством лампочек, что напоминает глаз насекомого. Но выбор хирургических инструментов, все из пожертвований, довольно причудлив. Все, что нужно для удаления катаракты и для стоматологии, но жалкий минимум для абдоминальной хирургии. В распоряжении Мариаммы ночная сестра, дневная сестра и фармацевт, заведующий небольшой аптекой. Единственный материал, имеющийся в изобилии с самого начала – пациенты. Когда открывается амбулаторное отделение, целые семейства, нарядившись в праздничные одежды, являются на экскурсию в тройной ем, точности как на Марамонскую конвенцию. К примеру, однажды утром, прождав добрый час в очереди, на стул перед Мариаммой усаживается немолодая Катчама и молча улыбается. Когда ее спрашивают, зачем она пришла, женщина небрежно взмахивает рукой. «О, чума! Ерунда! Просто так! Сын с невесткой ходили!» Я и подумала, а почему бы и мне не сходить? «Что такого? Ах!» «Ну, раз уж я здесь, может, сделайте мне вон тот оранжевый укол?» Операционную приходится вводить в строй гораздо раньше, чем Мариамма рассчитывала. Экстренным кесаревым сечением в полночь, чтобы спасти младенца. У ночной медсестры колени подкашиваются уже на пороге операционной. Приходится усадить ее в углу. Мариамма поворачивается к Джопану. «Он здесь!» Потому что у рака Хавана есть постоянный приказ вызывать заодно и его, когда он прибегает за доктором после наступления темноты. В противном случае бедняга рискует навлечь на себя страшный гнев управляющего. После краткого инструктажа Джопан спокойно и умело капает эфир на марлевую маску. Марьяма, действуя в одиночку, извлекает ребенка. Только когда она слышит визгливый крик напряжение спадает. Ночная сестра способна хотя бы подержать ребенка на коленях. Мариамма зашивает матку, затем мышцы и кожу. Когда она накладывает последний стежок, благоговейное выражение на лице Джопана сменяется глуповатой ухмылкой. «Ты надышался, Эфира», — с притворной строгостью говорит Мариамма. А Мини подумает, что ты был в кабаке. Джопан все еще в эйфории, провожает ее домой. «Мули, то, что ты сейчас сделала, у меня нет слов. Эх, если бы Поди продолжила учебу, или я не бросил бы школу. Мы были смышлеными, но все же недостаточно смышлеными, чтобы понять, насколько важно учиться». «Не говори так. Благодаря тебе парамбиль процветает. Ты заткнул за пояс всю нашу родню» и Поди с мужем зарабатывают большие деньги. «Это не одно и то же», — мотает он головой. «В общем, я так горжусь тобой, Мули. И она все еще светится от его слов, когда голова ее касается подушки. Но каждый эпизод в операционной — сплошная нервотрепка. Нет старшего хирурга, к которому можно обратиться за помощью, нет грамотного ассистента. Однажды ночью, к операции пациента, получившего ножевое ранение в живот, Мариамма привлекает рак Хавана в качестве анестезиолога, а Джопан берет на себя роль операционной сестры и ассистента. Наблюдая за ней, Джоппан уже освоил основы асептики. Теперь она показывает ему, как мыться по-хирургически, как надевать перчатки и халат и занимать позицию напротив нее. Вид вскрытого живота. Нисколько не смущает Джоппана. Он подает морями зажим, щипцы, ножницы и легатуру тянет ретрактор. Очень быстро он осваивается настолько, что предугадывает ее действия. По окончании операции Джоппан в восторге. Мули, когда тебе понадобится моя помощь, в любое время, пожалуйста, сразу зови меня и днем тоже. Мои Яков и Иосиф. «Обойдутся без меня несколько часов». Мариамма и сама предпочла бы помощь Джопана чьей-либо еще. Он быстро схватывает ее объяснения и о физиологии человека, и каким образом заболевание нарушает эти процессы. Однажды она застала Джоппана за чтением хирургического справочника. Губы его шевелились, беззвучно повторяя замысловатые английские термины. Шесть месяцев спустя амбулаторная рутина выматывает мряму своей монотонностью. Большинство жалоб либо пустяковые недомогания, ломота в теле, боли, кашель, простуда, либо хронические болезни вроде астмы или тропических язв на ногах, которые нужно обрабатывать ежедневно. Время от времени скука прерывается неотложной хирургической помощью, от плановых операций. Мариамма отказывается до появления анестезиолога и штата медсестер. Мечта о крупном консультативном центре со множеством специалистов пока далека от осуществления, но благодаря закулисной деятельности мастера прогресса и Мариаммы в роли его подручного появляется дополнительный импульс. Впрочем, профессиональное влияние трудно скрыть, так что когда епископ, под давлением митрополита, сдается и умоляет мастера прогресса вмешаться и выручить оборудование, застрявшее на таможне, мастер официально возвращается в строй. После многих лет, проведенных в Мадрасе с его многочисленными развлечениями, вечера и выходные дни в Парамбиле могли бы показаться морями унылыми, если бы не проект, которому она посвящала свободное время. Она облекает плоть каждый сучок и каждую ветвь водяного древа. Особенно ее интересуют женщины, которые вышли замуж и уехали отсюда, и чью судьбу никогда не записывали. Ее родственницы, даже милая Долли Качама, отказываются говорить о недуге и вообще признавать его наличие. Прорыв — случается в самом неожиданном месте. Каждый день после полудня Чириан присылает в амбулаторное отделение особый чай и масляное печенье для мадам-доктора и отказывается брать плату. Однажды рано утром Мариамма наблюдает, как он подпирает шестами соломенный навес, отпирает деревянную загородку и открывает свой ларек. Мариамма подходит поблагодарить. Чериан уговаривает ее выпить кофе. Темная дуга дымящейся жидкости летает туда-сюда между двумя чашками для перемешивания, прежде чем эффектно опуститься в стаканчик, который он ей протягивает. «Ее, благодарю вас», — повергает Чириана в невероятное смущение. Мариамма отпивает глоток кофе, и они стоят в неловком молчании, глядя на тройной «ем», как будто больница только что приземлилась перед ними и оттуда сейчас выйдут марсиане, большая мача однажды сказала Мряамме: "Доверяйся молчаливым людям. Они уступают дорогу мыслям". Но а мачи, если они не произносят ни слова, с чего начать? Когда Мряамма уже собирается уходить, Щириан вдруг говорит: "Моя сестра утонула. Мариамма резко останавливается, потрясенно уставившись на Чириана. Он заговорил или ей почудилось? И брат дедушки тоже. Утонул. Обе дочери моего брата терпеть не могут воду. Что побудило Чириана по доброй воле признаться? Неужели всем известно, что семья Парамбиля страдает от недуга? Моей бедной сестре... Пришлось работать на затопленных рисовых полях. У нее не было выбора. Дамбу прорвало, хлынула вода, сбила ее с ног, и она утонула на мелководье. «Чирян, ты, очевидно, знаешь, что у нашей семьи такое же заболевание. Думаешь, мы родственники?» «Нет, моя семья не из этих мест». Я раньше был водителем грузовика, колесил по всей Кероли, и тогда-то услышал, что есть еще такие семьи, как наши. Все они христиане. Наверняка должны быть и другие. Мариамма весь день размышляет над удивительным признанием Чириана. Чириан ошибается. Они определенно родственники. Сейчас община христиан святого Фомы довольно велика, но у всех одни и те же предки из первых семей, которые Фома неверующий обратил в христианство. Ей приходит на ум образ велосипедного колеса. Если каждую семью, где обнаружен недуг, разместить вдоль спицы колеса, то на одной такой спице оказалось бы семейство Чириана, а на другой — клан Парамбиля. Прочие, задетые недугом семьи, очутились бы вдоль своих спиц. Следуя вдоль спицы к центру, они вышли бы на того самого предка с генетическим дефектом, с которого все началось. Мариамма взбудоражена. Ее задача в том, чтобы отыскать как можно больше спиц, больше семей с наследственным недугом, и она знает человека, который может ей помочь. Густые седые волосы свата Анияна разделены на прямой пробор и гладко зачесаны на висках. Умные глаза не упускают ни одной детали, пока он на велосипеде подъезжает к дому. Элегантно спешивается, перебрасывая одну ногу вперед над рамой. Единственный вариант, когда носишь мунду. В краях, где усы являются непременным правилом, гладко выбритое лицо позволяет свату выглядеть гораздо моложе своих 70 лет. Мули... Помню, как будто это было вчера, как я предложил союз Элси из Стетанат с Филиппосом из Парамбиля. А я думала, они познакомились в поезде. Он снисходительно улыбается. Ах, может быть, и встреча Шмеча, и даже Шуры-Муры, Любовь-Морковь. Но без свата как семьи могут познакомиться друг с другом? обсудить преданное, сопоставить гороскопы. Анна Чедоти подает чай и халву из джекфрута по рецепту большой аммачи. А если гороскопы не совпадают, а пара все равно настаивает, интересуется Мариамма. Аниян крепко зажмуривается, а потом резко открывает глаза. Для стороннего наблюдателя выглядит так, будто человек поморщился от боли. Но в Кероле такое действие имеет особое значение. Это не проблема. Мы подправим. Вот и все. Большинство препятствий либо незначительны, либо вообще не являются препятствием. Видишь ли, родители часто ошибаются с точным временем рождения, поясняет он с терпением священника, который вынужден регулярно повторять символ веры. Пробует халву, одобрительно кивает. «Дамы, прежде чем мы начнем, позвольте поделиться с вами тремя уроками, которые я усвоил за десятилетия занятий своим ремеслом». Прежде чем Мариамма успевает вставить слово, Анна Чедати восклицает. «О, да! Расскажите нам!» «Первый урок». «И пойми меня правильно, Мули». Но ваше поколение часто норовит поставить телегу впереди буйвола. На самом деле, чем больше у человека образования, тем больше он делает ошибок, многозначительно глядя на Мариамму, начинает сват. Первым делом надо найти правильного человека, верно? Нужно рассмотреть одно предложение, потом другое, составить список плюсов и минусов, да? Женщины кивают, он отхлебывает чаю, хитро улыбаясь. Ошибаетесь! Это вовсе не первое дело! И удовлетворенно откидывается, дожидаясь вопросов. Имряма спешит их задать, иначе они просидят тут до завтра. Первое дело вот какое. Назначьте дату. Очень просто. Понимаете почему? Они не понимают. — Потому что, когда дата назначена, вы взяли на себя обязательства. Скажи мне, Мули, если ты решишь открыть частную практику, ты будешь сначала ждать, пока придут пациенты, а только потом арендуешь здание и повесишь табличку? — Конечно, нет. Ты возьмешь на себя обязательства. Арендуешь кабинет подпишешь договор с определенной датой, приобретешь мебель, так ведь? Ах, ах, боже мой, если бы вы только знали, сколько времени я потратил впустую с этим доктором наук из Беркли в Калифорнии, из Соединенных Штатов. Он приезжает в отпуск на две недели, я знакомлю его мать и этого умника с восемью первоклассными, вот такими вот девушками и он увещает обратно, так ничего и не решив. А почему? Не назначена дата. Так что первый урок — определить дату. А второй? Ах, ах, о втором я упомянул первым делом, — лукаво ухмыляется он. Вы, наверное, слушали невнимательно. Я сказал, что большинство препятствий незначительны. Хором отвечают женщины. Ах! А значительные препятствия не являются препятствиями. Мрямма чувствует себя вновь в начальной школе. Вот именно. Все можно урегулировать, старик доволен. Анна не может удержаться. А есть и третье. Разумеется, вообще-то их десять. Но об этих трех я рассказываю, потому что это облегчает мою работу. Остальные же умрут вместе со мной. Мой сын не видит перспектив для нашего семейного дела, потому что появились эти дурацкие брачные объявления в газетах. Храни, Господь, тех, кто ими воспользуется. Анна Чедоти многозначительно покашливает. «Ах, да!» Третье правило таково. Внешность меняется, но характер нет. Так что смотри на характер, а не на внешность. А чтобы узнать характер девушки, нужно смотреть на девушкину «мать» — хоровой ответ. «Ах, верно!» — кивает он, довольный ученицами. «А чтобы узнать характер юноши, надо смотреть на...» отца. «Неправильно!» — он рад, что заманил их в ловушку. Старик закуривает сигарету и заталкивает горелую спичку обратно в коробок. «Интересно, почему все курильщики так делают? Это такая параллельная зависимость, связанная с никотиновой? Или такая якобы аккуратность должна компенсировать использование окружающего мира в качестве пепельницы?» Мариамма вдруг чувствует вкус сигареты, которую отобрала тогда у Ленина в гостинице. — Ошибаетесь, дорогие дамы! Чтобы узнать характер юноши, вы должны взглянуть на его мать. В конце концов, каждый из нас может быть уверен лишь в том, кто его мать. Разве не так? Анна Чедоти, поразмыслив секунду, весело прыскает. Анна вообще чересчур возбуждена. Мариамма же не сказала ей, зачем пригласила Анияна. Отчаян, А вы родственник нашей семьи?» — спрашивает Мариамма. «Разумеется. Со стороны Парамбиля. Я брат мужа внучки троюродного брата вашего прадеда», — задумчиво глядит он в потолок. «А со стороны Тетанат...» «Погодите!» — перебивает Мариамма. Внучка троюродного брата-прадеда. Это очень далеко. В таком случае вы можете утверждать, что состоите в родстве с каждой семьей, к которой обращаетесь. Вовсе нет. Если не можете проследить родство, вы не смеете ничего утверждать, — возмущенного это он. Я могу, поэтому я родственник. Ачине? говорит она, используя уважительную форму обращения к старшему. «Обещаю, когда я соберусь замуж, я обращусь к вам. Никаких объявлений в газете. Надеюсь, вы простите меня, но я позвала вас не ради устройства моего брака. Мне нужна ваша помощь в изучении серьезного заболевания, которое унесло жизнь моего отца и жизни многих в нашей семье». Впрочем, это вы знаете лучше прочих. Не знаю, как называете это вы, но большая Аммачи называла просто Нидук. Она садится рядом со сватом и разворачивает расширенную и обновленную копию родословного древа уже на Малоялом. Я сделала копию с оригинала, который хранится в нашей семье многие поколения. Проницательный взгляд Аниана шныряет по листу, пятнистый от Никотина ноготь прослеживает поколение. Тут откровенная ложь. Он никогда не был женат, бормочет старик. Хм. Тут не три, а четыре сестры. А вот эти двое были близняшки, но одна умерла в младенчестве, а другую звали Поннама. За считанные минуты он своим карандашом уточнил три предыдущих поколения, восходящих к ее дедушке. Это больше, чем Мрям успела за несколько недель. Сват намеренно не обращается к ныне живущим поколениям. Отчаян, я пытаюсь заполнить эту схему. Мрям рассказывает про Чириана. а не сразу же ухватывает ее аналогию с велосипедными спицами. Если я смогу восстановить все спицы на этом колесе, мы поймем, как наследуется эта болезнь. Он размышляет. Мули, а ты сможешь что-нибудь сделать, когда найдешь всех с этим недугом?» Старик попал в самое слабое звено в ее аргументах. «Нет, пока нет. Сейчас хирургическое вмешательство оправдано только в тех случаях, когда симптомы очень серьезны, потому что это опасная операция. Но скоро мы научимся проводить более безопасные операции через крошечное отверстие над духом. Удаляя опухоль как можно раньше, мы сможем уберечь детей от глухоты и даже от опасности утонуть. А еще, если мы поймем, как болезнь наследуется, мы сможем, например, предотвратить брак между парнем и девушкой если оба являются носителями этого гена. Слишком многие уже страдали и погибли от этого недуга. Поэтому я решила специализироваться в нейрохирургии. Предотвратить болезнь или вылечить ее как можно раньше — это цель моей жизни». Старик изучающе смотрит на нее, а потом удивляет. «Почему бы и нет?» — говорит он. Я планирую уйти на покой в конце этого года. Так почему бы и нет? Дело того стоит, но не раньше. Он убирает сигареты и спички. Но есть две вещи, которые я хочу сказать тебе прежде, чем уйду. Во-первых, моя работа заключать союзы, уменьшать препятствия. Я всегда знаю больше, чем рассказываю об обеих сторонах. Пойми правильно. Я никогда не стану предлагать дурную партию, не буду скрывать сумасшествие, умственную отсталость или эпилепсию. Но Мули, запомни еще одно правило, если хочешь. Хотя я говорю о нем только тебе. Тайны есть в каждой семье, но не все тайны подразумевают обман». Семью создает не общая кровь Мули, а общие тайны. Так что тебе предстоит нелегкая задача. Он уже поставил ногу на педаль, как вдруг Мариамма спохватывается. Погодите, вы сказали две вещи, а какая же вторая? Назначь дату, Мариамма, улыбается он, даже если это через пять лет от сегодняшнего дня. Назначь. Дату. На следующий день Мариамма возвращается из Тройного Ем после наредкость долгого дня. Под пешеходным мостом лениво течет вода, гибискус и олеандр в полном цвету, два водяных буйвола, освобожденные от плуга, стоят мордами друг к другу, темные силуэты на горизонте, как подставки для книг, сверчки набирают громкость, Их иступленный стрекот вскоре разбудит лягушачий хор. Эти буднишные, ничем не примечательные звуки ее юности теперь, с уходом дорогих сердцу людей, стали одой памяти, переносящей прошлое в настоящее. Настал час милостивых призраков. Ее путь ведет мимо каменной женщины, и она всякий раз отдает дань уважения скульптору. Элси вышла замуж за недуг, но у нее самой болезни не было. Какая жестокая ирония в том, что она утонула. Мариамма проходит мимо сарая, на крыше которого Ленин пытался поймать молнию. «Назначь дату! Если бы я могла!» После ванны они с Анной ужинают в кухне, отказавшись от нового обеденного стола и стульев, ради почерневших, пропитанных ароматом корицы, стен, которые хранят живую память о большой аммаче. Заходит Джопан с чертежами и расчетами стоимости строительства нового здания с коптильной для их каучуковой плантации. Здесь млечный сок будут разливать в лотки, смешивать с кислотой до затвердения. Потом новый ручной пресс — превратит затвердевший латекс в тонкие резиновые листы, которые затем подвешивают в коптильне перед тем, как сложить в пачки для продажи. Анна Чедоти, не обращая внимания на возражения Джоппана, подает ему ужин, и они, как и многими другими вечерами, сидят все вместе на четырехдюймовых стульчиках, склонившись над своими тарелками, которые стоят на земле. Самуэль пришел бы в ужас, увидев, как его сын внутри дома ест из тарелки, не предназначенной исключительно для него. Паромбиль изменился. Они трое, одна семья и одна каста.